Глава двадцать седьмая. «Леон, ты только посмотри на это!» «Леон!» — воскликнула я, не в силу скрыть свое удивление. «Ты только посмотри на это!» «Ну что там?» — недовольно проворчал пчел, взлетая вверх и садясь мне на плечо. Хм, «Ну, в общем-то, я ожидал чего-то подобного». «Ожидал чего-то подобного?» Приспросила я, все еще не в силах поверить своим глазам и шире открывая дверь подвала. но удивление она казалась тяжелее прежней, и доски мне показались новее и прочнее. Передо мной предстала чистая и уютная гостиная, точнее это была просторная кондитерская лавка с резным деревянным прилавком, на котором выстроились тарелки с разнообразными десертами. Я поднялась еще выше и посмотрела наверх. На высоком ревенчатом потолке, который был прекрасно украшен балками, висели связки баранок и бубликов, конфеты и упакованные кульки с различными сладостями. А еще за высокими витражными окнами лежал пушистый снег. Вместо осени резко пришла зима. «Невероятно!» — восторженно прошептала я, осматриваясь по сторонам и вдыхая вкуснейший запах свежеиспеченной выпечки. Как такое может быть? Где мы, он? Мы все там же, вот только дом теперь другой, обновленный и сделанный под тебя. Я все думал, когда же это произойдет? Когда придет ураган, все случилось, самый нужный для тебя момент. То есть ты знал, что старый дом рухнет, и на месте его вырастет новый? Конечно, знал. Каждый раз происходит одно и то же. Но вот такой красивой лавки с пряниками, моими любимыми, В нашей маленькой деревеньке еще не было. Если ты все знал, почему не сказал мне? Я же облагораживал этот дом, даже стекольщика наняла. Дрова практически все перебрала. Это могло случиться, как и не могло. Пятьдесят на пятьдесят. А случилось так быстро, потому что ты пришлась по сердцу этому дому. Вот и получай кондитерскую лавку с пряниками. Теперь ты тут хозяйка, поэтому принимайся за работу. Скоро здесь будет столько посетителей, Что тебе придется нанимать помощника? Справлюсь, махнула я рукой, осматривая многочисленные шкафы, расположенные по периметру лавки, и полки, забитые всем чем только можно. Конфеты леденцы, пряники и печенье, шоколад и мармелад, пряности, какао и чии. Кажется, здесь было все, а чего не было, находилось в нижних ящиках. Ассортимент был богатый, и это не могло не радовать. В своей лавке, в том мире, откуда я родом, я знала, что лежит на каждой полке, и могла это найти с закрытыми глазами. Здесь мне придется изучать все заново. Но я не переживала, а наоборот была в предвкушении. «Даже не сомневаюсь», — услышала пискарли пчелы из соседней комнаты. «Там должна была быть кухня, если вспомнить прошлое расположение дома. Но сейчас все могло быть иначе». Я провела рукой по новенькой лаковой поверхности стойки и вдохнула свежий аромат дерева и лака. Он будоражил, и у меня даже закружилась голова от счастья. Улыбнувшись, я вышла из гостиной и ахнула. Здесь все тоже было иначе. Кухня, хоть и оказалась в том же самом месте, но была намного больше предыдущей. А еще она так же, как и гостина, была новой, уютной и очень чистой. Очаг больше не напоминал груду обожженных, полуразрушенных кирпичей, покрытых копотью и золой. Теперь это была полноценная печка, в которой можно было готовить ужин и одновременно выпекать вкуснейшие пряники. А еще тут был большой деревянный стол, который занимал большую часть кухни, за которым сейчас трудились два маленьких поваренка. На головах их были два белых колпака, личики были испачканы в муке, что делало их похожими на снеговиков с красными носиками, а руки словно в танце кружили. сотворяя очередной шедевр. — Что это? — изумленно спросила я, не в силах поверить в увиденное. — Дом подкинул тебе помощников, которые будут помогать тебе печь пряники, пока ты будешь обхаживать покупателей и придумывать новые рецепты. — Но у меня есть книги рецептов. Развернувшись, я надумала бежать к подвалу, но голос королепчел остановил меня. — Боюсь, что книга и корзинка с пряниками остались в старом подвале и сейчас внизу. Если ты туда заглянешь, ничего нет. Увы, Евангелина, старый дом забрал книгу и пряники, но дал тебе нечто иное. Пряничную лавку, поварят и неисчерпаемый запас ингредиентов для твоих творений. Но, не успев произнести фразу, я услышала приятный мелодичный звонок, который разлился по всему дому и пристально посмотрела на зверька. Вероятно, у нас первый посетитель.